«Вот же оно! Вот! На меня смотрит!» Ахмед визжал так, будто его уже схватили и волокут, так как никогда не позволял себе кричать. Снова зашелся и захлебнулся автомат. Ахмед, окончательно изменивший своему обычному спокойствию, трясся, пытаясь вставить в паз полный рожок. «Оно меня выбрало! Меня!»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 Станция была погружена в тягостное молчание Ее загадочные хозяева казались либо бесплотными, либо неуязвимыми Бригадир теперь вел свой странный бой на другом краю платформы Там вспыхивал и газ, огненный пунктир трассирующих пуль Упоенный схваткой с призраками, он обрекал своих подопечных Гомер перевел дух и задрал голову Желание сделать это не отступало уже несколько долгих мгновений, и он, наконец, осторожно поддался ему. Кожей, макушкой, волосками на шее он слишком ясно ощущал на себе взгляд, холодный, давящий и больше не мог противиться своим предчувствиям. Под самым потолком, высоко над их головами, в мгле парила еще одна голова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 Вывалившийся из рук автомат Завопил, раздирая глотку Ахмед Создание неспешно подалось вперед И все видимое пространство перед ним заполнило темное, огромное, как утес тело Гомер закрыл глаза, готовясь, прощаясь И думал, и жалел он только об одном Буравило, ело сознание горькая мысль Не успел Но тут харкнул пламенем подствольник, по ушам хлеснула взрывная волна, оглушая, оставляя после себя бесконечный тонкий свист. Посыпались ошметки горелого мяса. Ахмед, первым справившийся с собой, дернул старика за шиворот, поставил его на ноги и потащил за собой. Они бежали вперед, спотыкаясь о шпалы и поднимаясь снова, не чувствуя боли.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 Невидимые и почти неслышные, но отстающие всего на шаг демоны следовали за ними, сопровождая, но не атакуя, словно играя, давая иллюзию спасения. Потом колотый мрамор стен сменился туннельными тюбингами, им удалось выбраться с Нагорной, и стражи станции, будто до предела натянув цепи, на которые были посажены, остались позади».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 Выйти из тумана! Главное выйти из тумана, твердил Ахмед свое заклинание. Буду шаги считать. Ни через двести, ни через триста шагов, окутывающие их марево, не стало реже. Что, если оно расползлось до самой Нагатинской, думал Гомер. Что если оно уже пожрало и Тульскую, и Нахимовский? Не может быть, должен, немного осталось, в сотый раз пробубнил Ахмед и вдруг застыл на месте. Гомер сходу налетел на него.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 Брось, я-то штаны вообще намочил, и что мне теперь? Пошли, сейчас уже и в самом деле близко должны быть. Погоня отозвана, можно отдышаться. Да они и не могли больше бежать, и теперь брели также подслеповато цепляясь за стены, шаг за шагом приближаясь к избавлению. Самое жуткое было позади. И пусть Морок пока отказывался отступать, но рано или поздно хищные туннельные сквозняки покусают его, разорвут и уволокут по клочьям в вентиляционные колодцы. Рано или поздно они выйдут к людям и дождутся там своего задержавшегося командира. Это случилось даже раньше, чем они могли надеяться. Может быть, потому что в тумане и время и пространство искажались? Поползла вдоль стены чугунная лесенка, подъем на платформу. Круглое сечение туннеля сменилось прямоугольным. Между рельсами появилась ложбинка укрытия для упавших на пути пассажиров. «Смотри-ка», — прошептал Гомер, — «кажется, станция». «Станция!» «Эй, есть тут кто?» — что было сил заорал Ахмед. «Братки, есть кто?» — его разбирал бессмысленный торжествующий смех. Пожелтевший и изможденный свет фонарей проявлял в мглистой тьме обгрызенные временем и людьми настенные мраморные плиты. Ни одна из цветных мозаик гордости Нагатинской не уцелела. И что случилось с облицованными камнем колоннами? Неужели... Хотя Ахмеду никто не отвечал, он не отчаивался и продолжал взывать, веселиться. Ясное дело, испугались тумана и сбежали подальше, но его ты этим уже не возьмешь. Агамер все искал что-то беспокойно на стенах, облизывал их тускнеющим лучом, холодея от подозрений. И вот наконец нашел железные буквы, вкрученные в треснувший мрамор. Нагорная!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 У него не было больше сил, чтобы мстить, бороться, доказывать. Ему давно не нужно ничьё раскаяние. В той старой истории, что стоило ему всей прежней жизни и чуть не стоило жизни вообще, каждый получил по заслугам, — говорил он. Так получилось, что они обречены на вечную ссылку. Исправлять Сашин отец ничего не хотел, а Господь на эту станцию не заглядывал. План спасения – найти на поверхности не сгнившую за десятилетия машину, починить ее, заправить и вырваться из очерченного судьбой запретного круга – давно превратился в сказку на ночь. Для Саши был еще один путь назад – в большое метро –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 Девчонка казалась дикой, молча глядела на них из-под лобья, напружиненная, спрятав за спину длинный клинок. Просторный мужской комбинезон не мог смазать ее дерзко вычерченные линии. Грязь и машинное масло на лице заставляли ее голубые глаза сиять ярче, так ярко, что некоторые отводили взгляд. Белые волосы, безыскусно обрезанные тем самым ножом,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 Она не находила в них ничего человеческого, ничего, что могло бы заставить ее замечтаться хотя бы ночью, хотя бы во сне. Поэтому она просто клала на шпалы телефоны, утюги, чайники, отходила на десять шагов назад и ждала, пока челноки заберут товар и швырнут на пути свертки, с вяленной свининой, и на зло рассыплют пригоршню патронов, поглядеть, как она будет ползая, собирать их. Потом дрезина медленно отчаливала и уходила в настоящий мир, а Саша разворачивалась и шла домой, где ее ждала гора поломанных приборов, отвертк, паяльник и превращенный в динамо-машину старый велосипед. Она седлала его, закрывала глаза и мчалась далеко-далеко, почти не думая о том, что никогда не тронется с места. И то, что она сама приняла решение отказаться от помилования, придавало ей сил. Какого дьявола? Каким образом их снова занесло сюда? Гомер лихорадочно пытался найти объяснение случившемуся. Ахмед вдруг заткнулся, увидел, куда светит Гомер своим фонарем. «Она не отпускает меня!» — севшим почти неслышным голосом протянул он. А обступившая их мгла сгустилась настолько, что они еле видели друг друга. Задремавшая в отсутствии людей, теперь Нагорная очнулась. Тяжелый воздух отзывался на их слова неуловимыми колебаниями, и неясные тени пробуждались в ее глубине. И никаких следов хантера. Существу из плоти и крови нельзя победить в сражении с фантомами.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 «Мы не сможем уйти. Как ни беги, обратно вернешься, если со мной будешь. Один прорвешься. Уходи, прошу». «Все, довольно!» — Гомер схватил Ахмеда за кисть и потянул за собой к туннелю. «Через час меня благодарить будешь. Передай моей гуле!» — начал тот. И невероятная, чудовищная сила вырвала его руку из руки Гомера, резко вверх, в туман, в небытие.